Глава 8. Вячеслав Легнёв. Будем знакомы. Первым, кого я увидел, когда открыл глаза, был мой бывший младший ассистент, врач-биомеханик Леонид Гроссман, которого я в своё время запросто называл Лёней. В последний раз я видел его в клинике при лаборатории профессора Вацека в Праге 12 лет назад, и он был в обычном белом унике. Теперь на нём красовался форменный комбинезон с эмблемой военного врача. "Где я?" звук собственного голоса мне совсем не понравился. Он как будто шёл из могилы, причём могилы очень древней и всеми забытой. "А ты что здесь делаешь, разглядей?" ты в ме центре крейсера ВКС Стаммерлан, улыбнулся Лёня. "А я здесь служу. Уже восьмой год." Жаль было расставаться с нашим душкой профессором. Ну что поделать? В армии больше шансов сделать карьеру. И у меня получилось. Ты всегда был ужасным проходимцем. А ты был и остался ужасным грубияном. Но я тебе искренне благодарен. Ты хорошо меня поднатоскал по нашему делу. Жаль, что ты весь целый, мне не удастся поработать над тобой. В знак благодарности за науку я бы тебя подлатал по первому разряду. Так, я тебе и доверился. Что с ребятами? С какими именно? Их к нам доставили немало. Лёня наморщил лоб, соображая. А, понял. Тот парнишка с бешеными глазами и девушка с мужчиной в саркофагах. Мне сказали, что они были в твоей группе. Какая-то охотничья фирма. Ты что, теперь охоты занимаешься? Что с ними? Да в порядке они, в порядке, не переживай, заторопился Лёня, увидев выражение моего лица. Особенно молодой парень радует. Он получил мощнейший энергоинформационный удар, но в себя приходит прямо на глазах. Организм у него железный. Все из группы Шарпа, кто подвергся аналогичным ударам, до сих пор лежат в нокауте, за исключением одного. Когда придут в себя, неизвестно. 10 человек его команды, работавшие на архипелаге Гринберга, невредимы. Девушка и мужчина, которые в реаниматорах пострадали серьёзно, придётся их подштопать. Не сдумай лапать их своими грубыми клешнями, бездарник коновал. Пусть их лечат в настоящей цивильной клинике, а не в вашем летающем сарае. Что здесь делает Тамерлан? Секретная операция. Больше ничего сказать не могу. Лучше не спрашивай. Э-э, нет, так не пойдёт. Говори всё, что знаешь. Секретная операция чья? Флота, армии, приюта инвалидов войны, службы безопасности федеральной? Так и знал. И их почерк. Вечно они путаются куда не надо. Перевыше, вздохнул Лёня. Объединённой службы безопасности цивилизации. С минуту я и слова не мог сказать от удивления. ОСБЦ? Господи, что им нужно на тихой? Ты меня спрашиваешь? Я всего лишь военный врач. Не самый лучший, не обольшайся. Ладно, верю, что не знаешь. Я сел на кровати. А теперь отцепи от меня немедленно все эти присоски. Не возражай. Знаю, что скажешь: "Мне лучше побыть в постели". Но я не побуду. Я уже в норме. И медицинскому кибу скажи, пусть уберёт от меня свои щупальца. Я спустил ноги на тёплый бархатистый пол. Где мой камбес? Ты что, хочешь, чтобы я явился к капитану вашего крейсера голым? Пид, да ты с ума сошёл? Тебя вообще не пустят к капитану. Боже, пид. Ладно, подожди, сейчас принесу твой камбес. Леонит вернулся через минуту и подал мне мой комбинезон. "Бери, псих ненормальный, абсолютно чист, продезинфицирован всеми способами. Будь у тебя тонус пониже, ни за что не отпустил бы". Первым делом я попросил Лёню отвезти меня к ребятам. Малыш лежал в отдельной палате, опутанный шлангами медкомплекса и спал, дыша тихо и безмятежно. Кэт и Крэйк находились в специальном боксе их уже переложили из побитых реаниматоров, которые мы забрали с миротворца в другие. И я заметил, что саркофаги абсолютно новые. Как раз те, какие были у вас на корабле, пожал плечами Мемит Техник, кучерявая парнишка с тёмно-карими глазами. У нас на корабле? я развернулся к Лёне. Вы что, взломали нашу Артемиду? Легче пит. Он отступил на шаг и рассмеялся. Никто ваш корабль не взламывал. Послали запроски к мастеру Диана, кажется. Объяснили ситуацию, она выдала нам саркофаги. Мы подумали, так будет лучше. Ведь вам на безимённую, потом на землю, а Тамерлан тихо и пойдёт к э впрочем, неважно, но в другую сторону. Жизнь этих людей в неопасности, ты и сам довезёшь их куда надо. Да, ты прав, так лучше. А выходит у СБЦ нас задерживать не собирается? Насколько я знаю, нет. Вы оказались там случайно. Дадите подписку. То есть ты дашь подписку, а не разглашение как старший компаньон фирмы и можешь всех забирать. Люди Шарпа другое дело. Они полетят с нами. Погоди-ка, погоди-ка. Я взял его за воротком безы и протянул поближе. Что-то странное у тебя с ведомлённость по всем вопросам для рядового врача. Сам сдат. Да ну тебя к чёрту, возмутился Лёня. Сначала сам вытягивает сведения, а потом Хорошо. Объединённой безопасности известно, что мы с тобой бывшие коллеги и давно друг друга знаем. Они специально попросили меня с тобой поговорить по душам. Они знают, что ты бывший военный, не станешь болтать лишнего и своих компаньонов сможешь убедить, когда они придут в себя. Отпусти мою одежду. Ты прекрасно понимаешь, что СБЦшники могли бы задержать вас на сколь угодно долгий срок из соображений секретности, но безопасность надеется на твоё благоразумие. Это всё. С капитаном можешь отношение не выяснять. Я ведь понял, зачем ты к нему собрался. Другими словами, у СБЦ знать, что мы ни хрена не знаем об этой их операции и знать не хотим. Тут я несколько покривил душой. Мне очень хотелось знать, но всё равно мне нужно к капитану попрошу его о содействии. У нас на планете осталась куча оборудования, и мне одному потребуется тьма времени. Уже сделано. Остановил меня Лёня. ОСБЦ таких вещей из виду не упускает. Оборудование, два скутера, катер. Всё находится в грузовике вашей Артемиды. Разберёшь сам по пути на безимённую Быстро работаете, уважаю. Ну вот, как только будешь готов, отправим вас всех на ваш корабль. И ступайте на все четыре. Готов? Да я уже готов. Сейчас можешь организовать. Леониду я, конечно, врал. Моё состояние оставляло желать много лучшего. Физически я почти не пострадал, однако мозг оказался забит информационным мусором. Похоже, чем после конгрессов в Уайвертауне. Но мне хотелось поскорее оказаться на Артемиде. Это почти что дома. Лёня понял меня правильно и удерживать не стал. В корабельном ме центре я провёл почти сутки. За это время техслужба крейсера успела забрать с поверхности Тихой то, что осталось от экспедиции Шарпа. Техника, люди, чуть ли не каждая стреляная гильза и сам миротворис целиком. Всё было загружено в необъятное чрево Тамерлана для последующего тщательного изучения в лабораториях. Крейсер готовился уйти из системы тихой. Ждали только, когда меня и остальных станет возможно переправить на Аттимиду. Я не стал их разочаровывать. С нашими делами я мог справиться и сам, при помощи Дианы. Когда ребята из техслужбы Тамерлана покинули борт нашего корабля, Я первым делом проверил правильность установки и подключения саркофагов с телами Крейга и Кэт в корабельной медотеке. Необходимости в этом не было никакой, но я всё же проверил. Не поверил сам себе и проверил во второй раз. Когда я занялся тем же самым в третий, меня остановила Диана. Прекрати психовать, Пит. Техники сразу всё правильно сделали. Я просто хочу, чтобы с ними всё было в порядке. Виновата, сказал я. Я тоже хочу, чтобы с ними всё было в порядке, ласково ответила Диана. И держу их в состоянии под своим полным контролем вот уже 20 минут с момента подключения саркофагов. Малыш в своей каюте, и через пару дней я ему разрешу вставать, если пообещает соблюдать реабилитационный режим. Что и говорить, на нашу Диану можно положиться. Через трое суток Артемиду посетил инспектор Левнёв со своей группой. Досмотр провели моментально. Левнёв отпустил своих парней, а сам неожиданно напросился в гости. Честно говоря, я очень обрадовался и пригласил его пообедать со мной. Мы прошли в кают-компанию, Жучка накрыла на стол. Я быстро понял, что Левнёв остался не спроста. Слишком внимательно он на меня поглядывал. Я думаю, вас мучают вопросы, начал он, когда мы принялись за первое. Вы мне нравитесь, Пит, и ваши компаньоны нравятся. С одной стороны, я считаю нечестным оставлять вас в неведении, с другой рассчитываю на вашу будущую молчаливость относительно некоторых подробностей, которые я вам готов сообщить. Спрашивайте. Таково начало было более чем достаточно, чтобы меня заинтересовать. Начнём с самого простого, сказал я. Какую роль во всём, что произошло, сыграли вы? Я старший инспектор допусков в заповедниках А группы, ответиллевнёв. И как всякое должностное лицо такого ранга, одновременно являясь сотрудником объединённой безопасности ВСБЦ к вашим услугам. Конечно, как же я сразу не догадался. Что это за секретная операция на тихой? Почему объединённая служба безопасности цивилизации? Кстати, это вы руководили операцией? Ну, это уж вы через край, Левнёв с улыбкой развёл руками, в одной из которых была зажата ложка, а в другой ломтик хлеба. Операцией руководил другой человек, точнее, люди. Я тот, кто я есть, инспектор допуска в полузакрытой зоне. А в иерархии ОСБЦ я всего лишь эксперт по заповедникам А-группы, в том числе и Тихой. Именно в последнем качестве я и принимал участие в операции. Относительно самой операции могу сказать, что она была организована после передачи нам доклада исследовательской группы комиссии по контактам с неизземными цивилизациями и спровоцирована выводами, сделанными ведущими специалистами аналитического отдела нашей группы из данного доклада. Группа экспертов комиссии, с подачей некоторых учёных с мировым именем, в очередной раз занялась исследованием феномена под названием эффект города, о котором вы, наверное, слышали. Упоминаниями о нём пестрят все отчёты по Тихой. Если нет, то скажу. Эффект города, по мнению учёных, имеет ярко выраженный техногенный характер. Правда, никакой техники, способной производить такое воздействие на окружающую среду, до сих пор не обнаружено. Но сам феномен неоднократно фиксировался приборами орбитальных станций, и напрямую связывается с возможностью существования на Тихой неизвестной цивилизации либо с присутствием на планете её представителей. Комиссия, естественно, интересовалась возможностью вступить в контакт с стольиндственными существами. Тем более, что сами они делать это явно не спешили. Эффект города известен уже около 200 лет. Попытки его изучения периодически предпринимались с момента открытия Тихой. Но теперь учёные подали идею связать феномен с одним из наименее изученных видов живых существ Тихой, предположив, что они являются носителями разума наряду с туземцами. Гориллы Фостера, ставил я Да, параллельная цивилизация, находящаяся в зачаточном состоянии, разумная деятельность, которая не очевидна для наблюдателя. Такова была исходная гипотеза. Гориллы идеально подходили на заданную роль. Техногенный характер излучений в районах возникновения эффектов городов учёных не смущал. В современной науке известно масса случаев. Взять хотя бы губку Парсона с потухшей звезды Кентавра. Она, по сути, живой ядерный реактор. Поставь с ней рядом подобный агрегат, и невозможно будет отличить одно от другого, если судить лишь по показаниям приборов. Млекопитающая с планеты земного типа, конечно, не губка парсна, но о гориллах ничего не было известно. Итак, комиссия, точнее, её научно-исследовательская группа, взялась за дело, имея в распоряжении здание наземного наблюдательного пункта СОС. и стандартный набор специалистов в своём составе. Кстати, это был тот самый НП, к которому мы вы добрались на исходе своих скитаний в джунглях. В самом начале экспериментов выяснились весьма неожиданные и необычные вещи. Группе на ходу пришлось пополнять свои ряды специалистами из самых разных областей науки, но нас интересуют двое, поскольку именно они стали авторами находящиеся пока в зачаточном состоянии теории под условным названием суперзародыш. Название, на мой взгляд, ужасное, но вы же знаете, научников всегда слишком увлеканы делом и уделяют мало внимания эстетике. К моменту прибытия двух интересных нам людей, спецы-контактёры уже успели в очередной раз опровергнуть разумность Гарил Фостера окончательно и бесповоротно. Они не проходили ни по одному из принятых комиссией критериев Учёные и аналитики, пытавшиеся связать горелс с эффектами городов, столь же безоговорочно подтвердили их причастность к данному феномену. В этот критический для группы момент на тихою прибыла Анки Сольв, экзобиолог-зоопсихолог, специалист в области патологии поведения инопланетных человекообразных. Сможете понять, чем она занималась. Впрочем, неважно. Важно то, что Анге Сольв была сильнейшим экстрасенсом и личностью, склонной к нестандартным решениям. Быстро исчерпав возможности изучения Гарильф остро традиционными методами, она тайно нагрузилась снаряжением и провизией лёгкий двухместный глиссер и исчезла в неизвестном направлении. Вернулась спустя 5 месяцев, когда все уже считали её погибшей. Без глиссера, без одежды, в одной набедренной повязке. Она наотрез отказалась даже от простого медицинского осмотра, утверждая, что абсолютно здорова, но позднее всё же согласилась. Тестирование показало, что она не только в полном порядке, но ещё здоровее, чем была.